Арчи как раз подходил к ангару, когда из него вышла Сицилия. Но не одна. Следом показался Татум Барнс. Кулаки парня невольно сжались, как и губы. «Арчи!» Девушка положила ладонь на его грудь, а он тут же обхватил ее пальцы своими. «Извини, сегодня мне нужно задержаться, зайду к Леону». «Но ведь...» Начал было парень, но Цилия округлила глаза и едва заметно покачала головой он сообразил что цели от чего то не хотела говорить при барнсе о жеребьевке э я еще хотел сказать что твой отец приехал все в норме тебя ведь не увольняют нет точно нет ясно я провожу тебя до кабинета не против она кивнула и покосилась на татума тот почему то не торопился уходить склонил голову набок и внимательно наблюдал за девушкой идем Вздохнула она и первой пошла вперед. Арчи и Татума дарили друг друга презрительными взглядами, после чего парень поспешил догнать цели. Наследник же остался стоять у ангара, но вскоре отправился в сторону платформы. «Чего он к тебе шляется?» — не выдержал Арчи, сжав ледяную ладонь девушки. «Изучает самолеты?» — равнодушно ответила она. А когда до административного помещения оставалось десяток шагов, Остановилась и аккуратно высвободила ладонь. Немного рассеянно улыбнулась и нарочито бодро произнесла. «Ну, я пошла? Увидимся завтра?» «Зачем тебя позвали? Сегодня же жеребьевка!» «Да так!» — уклончиво ответила она и нахмурилась. «Ничего серьезного! Завтра расскажешь?» «Конечно! Спокойной ночи, Арчи!» В кабинете Леона уже собрались обозначенные им утром ребята. За столом выседал Клинт Аткерс в кремовом костюме, а отец нервно прохаживался около дальней стены. Увидев меня, тут же подскочил и зачем-то вцепился в мои плечи. Я заставила себя посмотреть в его глаза и нашла в них нешуточную панику. Папа волновался за меня, это сознание этого что-то внутри надломилось. Страх за собственную жизнь отступил на второй план. Теперь я боялась за отца и маму. Мне не хотелось, чтобы им было больно и плохо из-за меня. «Все хорошо, пап!» вполголоса произнесла я и выдавила слабую улыбку. Но отца это не обмануло. Он прижал меня к себе, но тут же отпустил. Погладил по волосам, а губы его вдруг искривились. Я тут же отвела взгляд. Вся моя жизнь внезапно начала рушиться, а психика не успевала справляться с нагрузкой. Отчаянно хотелось зареветь, но я себе не позволяла. «Раз уж хотела попасть в авиацию, значит, должна быть храброй, сильной, смелой. Других сюда не берут. Я не могу разныться, как девчонка, и умолять отца спасти меня. Нет, этого я себе позволить не могу. Я буду вести себя достойно, и если система назовет мое имя, то я встречу эту новость честью». Клинт Аткерс представился, хотя все присутствующие, конечно, его знали. Нас выстроили в ряд, а Леон, Папа и Клинт устроились за столом. Система, нечеткий образ человеческого лица, будто нарисованный карандашом и небрежно стертый ластиком, равнодушно поприветствовала нас механическим голосом. Нам сообщили, что каждому летчику был присвоен номер, и сейчас система произвольно отберет двоих человек, которые будут сопровождать наследников правителя в схватке. Я оглядела ребят. Выражение лиц сосредоточенное, брови нахмурены, ладони сцеплены в замок за спиной. Я сделала так же и выпрямилась. В голове носился рой мыслей, будто приспосабливаясь к новым обстоятельствам, мозг вынуждал размышлять о жизни. Что я сейчас имею? Ничего. Должность механика и коморку на окраине. Какие у меня перспективы? Никаких. Как была механиком, так им и останусь. Есть еще вариант – выйти замуж за какого-нибудь отпрыска богатых родителей, переселиться к нему и молча сносить его похождения по наложницам. Когда-нибудь одна из них родит ему ребенка, а мне нужно будет его воспитывать. Изредка смогу выбираться в салон красоты или на светские рауты к таким же дамочкам, которые не имеют права на личное мнение и вынуждены плясать под дудку нелюбимого мужа. Так может… Возможность участия в схватке – это не так уж плохо. Это не приговор. Я отлично разбираюсь в самолетах. Я не пропаду. Зато узнаю, каким стал наш мир после катастрофы. Узнаю, что там за великими горами, за этим огромным хребтом, опоясывающим Элла Роуз. Возможно, это станет самым впечатляющим событием в моей жизни. Итак, мы готовы объявить результаты. Громко объявил Клинт адкерс сияя белозубой улыбкой. Он что-то нажал и раздался безучастный голос системы. Номер два. Дейв Грин. Крепкий парень с ежиком светлых волос сделал шаг вперед и сильно сжал челюсти. Он смотрел в пространство, не опуская взгляд на уставившихся на него людей. «Поздравляю!» – произнес Клинт, но не дождался никакой реакции. «Что ж...» Остался последний счастливчик. Номер три. Продолжила система. Сицилия Картер.